Глава шестая. Недуг поэта Огурцова. Вернемся в то ноябрьское утро, когда наш слабовидящий герой отправился пить пиво с Александром Огурцовым. Шли по каналу, затем по Гороховой и еще немного по Садовой. Курили. Молчали. Кирилл словно выпал из этого мира. Он не замечал, где они идут, не ощущал снега, бьющего в очки, и холода. Мысли путались в его большой квадратной голове. Пару раз Санек пытался заговорить с ним, но, видя полнейшее равнодушие, смущенно затихал. Кирилл вернулся в реальность лишь когда они очутились в стеклянной забегаловке на Сенной площади. Пивная была вся загажена и пропахла насквозь шавермы из соседнего киоска. За грязными столиками сидели сплошь пьяницы и всякого рода отбросные элементы. Кириллу сделалось неприятно, он был из брезгливых, но объяснять Саньку, что ему не по душе сие заведение, Кирилл не пожелал по причине лени. «Стерплю», — рассудил он. «А я ведь очень рад, что тебя сегодня встретил», — заговорил Санек, когда они взяли себе пиво и уселись за стол. «Я, Кирилл, потому рад, что давно уже хочу сообщить тебе кое-что и не решаюсь». «Ты при каждой встрече решаешься мне что-нибудь сообщить», — не без раздражения подумал Кирилл. «Ты будешь первым, кому я это расскажу», — продолжал Санек, вставляя между предложениями неестественно длинные паузы, первым и единственным, потому что ты мой друг. «Даже мой лечащий психиатр об этом не знает». «Хотя нет, есть один человек, но только один человек. Об этом еще знает Зульфия» но это само собой разумеется. Как же она об этом может не знать? Внезапно Огурцов покраснел и рассмеялся, как помешанный, а после резко замолчал, вздохнул тягостно и понурил голову. «Ты уже, наверное, все понял», — утвердительно произнес он. «Я, может, и хотел бы читать мысли. Да бог не наградил меня таким талантом», — отвечал Кирилл сухо. Стало надоедать затянувшееся вступление. — Прости меня, что я медлю, — взмолился Санек. — Ты сейчас услышишь и сразу все поймешь, и перестанешь злиться на то, что я тяну. Дело в том, что у меня... У меня... Бессилие! Кирилл никак не реагировал. — Ты не понял? — неуверенно переспросил Огурцов. — Нет. У меня... Бессилие! «Половое бессилие! Полное!» В глазах Санька горела радость сделанного признания. Кирилл окинул его недоверчивым взглядом. «То есть это... это как?» «Полное, половое бессилие!» С еще большей радостью повторил Санек. А потом и добавил с гордостью. «Вообще не стоит!» «Поздравляю!» — захотелось сострить Кириллу, но он сдержался и вслух сказал. «То есть ты имеешь в виду, что когда ты с девушкой пытаешься заняться сексом, ты пугаешься и у тебя ничего не происходит?» «Нет, у меня вообще никогда не получается, даже когда я сам!» «Постой, Санек, ты вообще никогда?» «Два раза! Во сне! В детстве!» Кирилл опустил глаза, не зная, как себя вести. Что уж тут скажешь? — Санек, тебе к врачу надо. — Я не пойду к врачу, я не могу. изульфия говорит, не надо. Она меня и таким любит. Говорит, что другой ей не нужен. — Что за вздор? Хотя подожди-ка, как тогда ты говорил, что Зульфия кончает, когда смеется? — Смеется, когда кончает, — поправил Огурцов. Ну? А, -а, -а, -а, а, так все же просто. Я же языком, языком. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глаза Огурцова блестели, на щеках выступил нездоровый румянец, и вид его был совершенно безумный. От этого неаппетитного зрелища Кирилла даже затошнило. «Он же больной на всю голову», — думал Кирилл. «Теперь все ясно. Как я раньше не догадывался. И не зря все эти психушки. на лицо патология. А Зульфия? Она что же, не замечает? Ее не коробят? Хотя какое мне теперь дело до Зульфии, когда такая интересная история пошла? Надо, кстати, спросить Санька про Лену. Он ее, конечно, на дух не переносит, но его мнение обо мне в этом контексте послушать все же интересно». У нас с ним должно быть совершенно разное восприятие в таких вопросах. «Санек, а за что ты не любишь Лену Теплякову?» Как будто, между прочим, спросил Кирилл. «Ясное дело, за что. Она выскочка». «Только за это?» «Она считает себя самой умной и...» «Но ведь она действительно самая умная в нашей группе», — перебил Кирилл. «Она дурная девица с хорошими мозгами, не более. А еще она уродина». «Она? Уродина!» — удивился Кирилл. «Я ненавижу таких. Высоких, рыжих, с узким лицом!» Санек говорил коротко, отрывисто, как бы желая сменить тему. «Терпеть не могу. А с чего вообще она тебя волнует?» Кирилл кинул на Огурцова подслепый оценивающий взор. «Сказать или не поймет. Хотя какая разница? Я же не ради понимания, а ради свежего взгляда. Он приревнует, думаю. Ну и пускай пострадает. Ему полезно. С чего обычно молодые женщины волнуют молодых мужчин? Ах, вот как!» — растерянно проговорил Огурцов и примолк, обдумывая услышанное. «Кажется, у него разрушились стереотипы», — размышлял про себя Кирилл. «Он меньше всего ожидал такого поворота. Интересно, что он сейчас скажет?» Начнет отговаривать или решит поддержать во всех начинаниях, потому что он мой друг. Интересно. Долго думает. Видимо, выбор непростой. «Кирилл, ты прости, но мне кажется, что она...» Огурцов замялся. «Она лесбиянка». «Решил отговорить», — заключил Кирилл. А потом спросил. «Это она сама тебе говорила?» «Разумеется, нет. Но мне так кажется». Я не могу представить ее с мужчиной. Пытаюсь напрячь воображение и представить, но не получается. Это, конечно, может от того, что ее характера не выдержит ни один нормальный мужик. Она бисексуалка, — отрезал Кирилл, хотя не был уверен в своих словах. Тогда попробуй, — пожал плечами Санек. Но осторожно, а то измучит. Если понадобится мое участие, я смогу помочь тебе, потому что я твой друг. Кирилл злобно посмотрел на Огурцова. «Ладно, пойдем, Санек. Не могу тут больше находиться. Воняет ужасно». «Ты на метро?» «Нет, Санек. Ты иди, спускайся в метро. А мне надо еще по делам». отделавшись от огурцова кирилл двинулся по садовой в сторону невского ленин образ не покидал его ни на секунду думать о лене было мучительно сладко и эта мучительная сладость была раньше кириллу незнакома хотя чуть ли не с детства он ждал этого чувства с зульфией все было не так а вполловину силы что ли зульфия вызывала нежность умиление чувство к ней было добрым светлым лена же сводила с ума Сидя за одной партой с Зульфией, Кирилл был спокоен и счастлив. Он тихо улыбался и хотел погладить соседку по парте по голове, угостить шоколадкой. Сейчас же голова его шла кругом, дыхание сбивалось с ритма, а в груди возникало жгучее, болезненное ощущение. Хотелось летать, нырять под воду и выть от боли. Он поймал себя на том, что идет в припрыжку и в замешательстве остановился посреди улицы и с ужасом для себя окончательно осознал что по настоящему влюблен на садовой как и всегда было слишком много народу торговцы бродяги алкоголики толпы спешащих по делам менеджеров все они создавали единую живую массу мерзкую копошащуюся норовящую заглотить нашего несчастного полуслепого героя будет тяжело бормотал он себе под нос с такими как она не бывает иначе но я попробую Обязательно попробую, потому что если сейчас я не сделаю этой попытки, то не смогу вообще себя уважать. Прямо завтра можно, только здесь нужно холодным умом, а не как сегодня утром. Надо обдумать, что я скажу ей, найти удобное время. Надо сейчас же пойти в универ, разведать ситуацию. Вот и посмотрим тогда, когда». С этими мыслями он вышел на Невский и повернул налево. Когда же он проходил мимо Казанского собора, его окликнули. «Привет прогульщикам!» Перед Кириллом стояла широко улыбаясь Юля Князько. В руках она держала свою извечную сумку и бумажный пакет с тетрадями. Была у нее такая странная особенность — складывать тетрадки в подарочный пакетик, даже в стужу и в жижу. «Привет, привет!» «А где ты был?» — любопытствовала Юля. «Да так, с Саньком!» Кирилл огляделся. «Почему то одна? Где Лена?» Она на геометрии сказала, что ей плохо и ушла. Услышанное, учитывая характер Тепляковой, звучало не очень правдоподобно, если не сказать фантастично. «Быть такого не может», — сказал Кирилл. «Она скорее умрет на паре, чем сознается, что приболела». «Это ты все верно говоришь». И в действительности она не больна. Я звонила ей. Она рассказала, что на лекции Мейергольца получила сообщение от Родика. Ему срочно понадобилась помощь. Что-то, касающееся его собаки, я не очень усекла. Кирилл никогда не понимал собачников, кошатников, крысоводов и прочих почитателей фауны. Любовь к братьям нашим меньшим казалась ему сущей глупостью. Зачем растрачивать свои душевные силы на каких-то слюнявых, безмозглых тварей, если жизнь человеческая и без того не милосердна? Вот и сейчас он недоумевал. Что такого могло произойти с собакой, чтобы вызвать человека прямо с пары? Да даже если бы собака сдохла! «Зря приходил. Лены все равно нет, ничего не разведал», — говорил про себя Кирилл. «Надо позвонить ей. Хотя лучше не стоит». И так ее сегодня напугал. Здесь нельзя суетиться. «Ты домой, Кирилл?» спросила Юля. «Видимо, да». «Поможешь сумку донести?» «Да-да». Они медленно побрели к метро. Ровно в 18.00 того же дня, запершись в ванной комнате, Кирилл самозабвенно мастурбировал, представляя себе Лену. «А Санек так не может!» подумалось ему и на душе сделалось приятно. Он устыдился своих чувств и гневно приказал им идти прочь, но змеящаяся желчная улыбка все равно не сходила с лица. Вскоре стыд уступил место радости нового положения. Глава 7. Весь оставшийся вечер Кирилл пребывал в состоянии радостного возбуждения. Мысли о Коленьке, долгах в университете и собственной бесполезности отошли на второй план. Все вокруг казалось ему прекрасным и дружелюбным. Хотелось то смеяться, то рыдать, было трудно сосредоточить свое внимание на чем-то конкретном. После он долго не мог уснуть, ворочался, потел, Затем встал, раскрыл окно, жадно глотал влажный холодный воздух и снова ложился. Неизменно замерзал, вскакивал, захлопывал окно, и все повторялось сначала. «Вот оно, счастье!» — думалось ему. «Настоящее человеческое счастье, неоспоримое и исцеляющее. Как беден человек, не переживший ничего подобного! Лена, Лена, ты пока еще не знаешь. И ничего. Придет время, я скажу тебе». Удивительным образом в тот момент его почти не волновал Ленин ответ. Казалось, что он здесь совершенно не важен, а важно лишь это душераздирающее ощущение полета, вдохновения и счастливого безумия. «Хоть бы это никогда не закончилось», — шептал он, «хоть бы подольше можно было этим наслаждаться». Внезапно ему вспомнилось первое знакомство с Зульфией. Это было как будто в прошлой жизни хотя на самом деле они познакомились не столь давно. 1 сентября 2002 года классная руководительница Маргарита Васильевна Штерн, сухая средних лет дама с тугим пучком на голове и очками-половинками на носу, стояла у доски, держа за руку невысокого роста худую девушку, смущенно смотрящую в пол. «Так!» — начала свою речь Маргарита Васильевна. Любопытно, что по слову «так» в начале предложения можно легко угадать человека педагогической профессии. «Так, дорогие мои», — говорила Штерн поставленным голосом учителя, — «хочу представить вам новую одноклассницу, Зульфию. Зульфия приехала из Казахстана, и здесь у нее еще нет друзей, поэтому попрошу вас быть с нею предельно добрыми и по возможности помогать ей». в казахстане Зульфия училась в обыкновенной школе, потому что в городке, в котором она жила, специального учебного заведения для слабовидящих нет. Поскольку Зульфия закончила 10 класс общеобразовательной школы, мы ее приняли сразу в 13 -й. Будем надеяться, она справится с программой. Кирилл догадался, что Зульфие неловко находиться в центре столь пристального и бестактного, как ему показалось, внимания, и он немедленно решил помочь девушке. «Маргарита Васильевна», — выкрикнул он с места, не подняв предварительно руки, — «может, хватит уже мучить с человека? Зульфия и так стесняется наверняка. А тут еще вы...» «Графинов», — остановила его Штерн. Она была в возмущении. «Так, Графинов, вы, наверное, уже с первого сентября решили продемонстрировать мне свое отвратительное поведение». «Но я...» — попытался вставить свое слово Кирилл. «Так, помолчите, когда я говорю». А, впрочем, я уже все сказала, а раз уж вы так озабочены душевным благополучием новенькой, то предлагаю вам и взять ее под опеку. Зульфия, садитесь к Графинову, у него как раз свободно. Здесь-то все и завязалось. Он целыми днями наблюдал за ней и делал множество Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Открытий. У Зульфии было три пары очков. Она меняла их каждую неделю. Кириллу это казалось непонятным, но очень трогательным. Еще Зульфия всегда носила с собой мягкую игрушку. Не то медведя, не то бобра с ярким бантом на шее. Это было умилительно до слез. Кирилл замечал каждую мелочь и, как маленький мальчик, радовался своей наблюдательности. Он даже научился понимать, когда ей хорошо, а когда не очень. Это зависело от характера ее покашливающего смеха. Если она хихикала, смотря собеседнику в лицо, это означало, что она чувствует себя прекрасно и ничего ее не беспокоит. Если же она опускала глаза вниз, а затем только хихикала... Это значило, что какая-то тоска поселилась в ее сердце. Однажды она спросила Кирилла, кто твой любимый литературный герой? — Чичиков, — почему-то сказал Кирилл. Он никогда не задумывался над этим вопросом. хе хи Хе-хе-хе, Чичиков, разве он может быть любимым героем? — Может, — твердо ответил Кирилл, хотя про себя согласился, что говорит нелепицу. Потом он пригласил ее в гости. Мать по такому случаю испекла капустный пирог. Родительница была горда за сына, у которого появился друг женского пола. «Совсем взрослый стал», — думала мать. За столом она умиленно смотрела на подругу своего чада и сочувственно приговаривала. «Ты кушай, кушай, Зульфия! Тебе надо! Вон ты какая худая!» И Кириллу было стыдно. После отмечали его день рождения, чуть позже — ее. Все шло своим чередом. В новом году Кирилл признался себе, что влюблен, а в мае признался в этом Зульфие. Признание не готовилось заранее. Все случилось как бы случайно. До той секунды, когда слова любви своевольно сорвались с уст Кирилла, он вовсе не собирался производить никаких объяснений, желая оставить свое чувство невысказанным. Но в тот чудесный майский день Зульфия была особо красива Из ларька доносилась пафосная музыка группы «Ария», Кирилл точно опьянел от свежего теплого воздуха, схватил Зульфию за плечи и выпалил словно в лихорадке. «Я люблю тебя!» Она захихикала, опустив голову, и ничего не сказала. И все пошло по-прежнему. Прогулки, чаепития, задушевные разговоры. Ничего не изменилось. Просто Зульфия теперь знала кое-что про Кирилла. Ему тогда и этого было достаточно. Первое знакомство с Леной Тепляковой произошло совсем иначе. Кирилл заметил ее еще 1 сентября. Она стояла в кругу зрителей и бесстрашно громко пародировала Мейергольца. Получалось, ну, очень похоже. «Лена, ты супер! Лена, браво!» — слышалось отовсюду. Кирилл сразу проникся уважением к этой веселой, смелой девушке. В ней привлекала какая-то бесшабашность, впрочем, выходящая иногда за рамки дозволенного. Через неделю Лена снова поразила Кирилла. После какой-то пары, не дождавшись, пока преподаватель выйдет, она встала, сложила руки в рупор и, что есть мочи закричала «Ребята, пойдемте бухать!» Помнится, преподаватель наградил ее заинтересованным взглядом. Кириллу сделалось слегка неловко за одногруппницу. Вскоре студенты Матфака узнали, что квартира Тепляковой почти всегда свободна до ночи, и грянула развеселая студенческая жизнь. Решительно у резкой, яркой и громогласной Елены не было ничего общего с тихой, скромной и болезненно-женственной Зульфией. Единственное, что их объединяло, это любовь Кирилла. Однако сейчас Кирилл уже не считал чувства к Зульфие за любовь, настолько спокойнее и скучнее оно было. С этими мыслями Кирилл заснул.